александр исаевич в третьей волне я был самым молодым литератором и потому сперва чаще всего бегал за водкой а потом писал на друзей и кумиров некрологи в 25 конечно я о втором не думал моя литература только начиналась и мне посчастливилось видеть вблизи ее авторов всех кроме солженицына александр исаевич напоминал анонимного отца из романа Стругацких «Обитаемый остров». Точно известно, что он был с нами в Америке, но это была другая Америка, куда просто так не пускали. Единственным близким мне человеком, который мог изнутри судить об осени патриарха и устройстве его жизни, был Борис Парамонов. Приглашенный в поместье, чтобы написать честную историю русской философии, он многим позже делился со мной подробностями. И про отдельный коттедж для творчества с четырьмя письменными столами, и про аскетическую диету, состоящую в основном из гречневой каши без соли, и про теннисный корт, по которому классик бегал в шортах, что смущало всех видевших его фотографию с голыми коленями, и про сыновей, которым отец с недюжинным педагогическим талантом давал уроки астрономии под чистым вермонтским небом. Ходили слухи, что те же дети дополняли свое образование, читая тайком в туалете роман «Это я, Эдичка». Лимонов гордился этим, а я не вижу ничего странного, потому что уж эту книгу в эмиграции читали все, кроме, разумеется, Солженицына. Александр Исаевич в принципе не признавал ни нашу волну, ни ее словесность. С его точки зрения мы бежали, бросив родину на произвол судьбы и кремлевских старцев. Измену он прощал только евреям, отправившимся не в Америку, а в Израиль. Как убежденный националист, Солженицын признавал право евреев покинуть чрево мачехи, как называл Венечко Ерофеев Россию ради возвращения в Ближневосточное Отечество. Он даже подписывался на русскоязычный израильский журнал «22». Мне он тоже нравился. Я там часто печатался и дружил, создававший его читой Воронелей. Живя на особицу, Солженицын, как рассказывал допущенный к нему американский журналист и сын русского богослова Сергей Шмеман, пестовал в уединении свою русскость и боялся ее утратить в контакте с окружающим. Зря боялся. В изгнании Америка осталась для него таким же вымыслом, как и Россия. Одной он вынес приговор за сутяжничество, приводящее к юрократии, другой навязал юродивый язык, на котором, к несчастью, написана его поздняя проза. При этом Солженицын добился всего, о чем может мечтать писатель. И это не слава, не переводы, не Нобелевская премия. Он утвердил свое представление о роли писателя в мире. Для Солженицына писатель – посредник между Богом и человеком. Он проводник Божьего промысла, его уста и инструмент. С таким не поспоришь. И не потому, что он пророк, которому положено, как у Пушкина, глаголом «жечь сердца людей», а потому, что ему также доступно хоть и высшее но вполне практичная государственная мудрость. Солженицын еще с советских времен отводил себе ту роль, о которой мечтал Мандельштам. Поэт должен быть монастырем при князе, который держит его для совета. Так понимал свою ответственность перед историей и Солженицын, давая советы вождям. Вопрос не в том, слушают ли они. Главное, что Солженицын был уверен в своей обязанности ими делиться. Понятно, что Александр Исаевич вызывал громадное уважение, но оно редко оборачивалось любовью и еще реже признанием читателей. Творчество Солженицына при желании и не без сопротивления поклонников можно разделить на три этапа. Первый продлил советскую литературу, насытив ее острокритическим антисоветским содержанием, не отменяющим привычной формы. Второй — революционный этап — вершина Солженицынского дара, гениальный архипелаг ГУЛАГ, разомкнутый эпический шедевр, напоминающий грибницу Ризому постмодернистской эстетики. Но наша волна застала классика на той отчаянно экспериментальной стадии, когда он отважился изменить не стиль, а язык повествования, заменив его собственным, неловко придуманным и малопонятным. Написанное им «Красное колесо» осилили лишь два моих товарища. Но и они разошлись в оценке. Первый ругал, второй хвалил и отбивался. Характерно, что когда Войнович написал роман-памфлет «Москва-2042», где вывел помпезного писателя из тукана, начинающего каждое свое поучение словами «Негоже», мало кто заступился за Сима Симыча Карнавалова.